Кое-как перевязали Крайса, к счастью, к этому времени потерявшего сознание и не чувствовавшего боли, и двинулись дальше. Потому что остальным нашим стражам уже было ничем не помочь. Шли очень медленно. Хампус тащил, вернее, волок Крайса на себе. Шедшие позади девицы подвывали, как настоящий плакальщица. Хотя он всё ещё был жив. Пару раз я на них рявкнула, чтобы помогли. Но делали они это настолько неуклюже, что не было никакого толка. Впрочем, по дороге к нам присоединился ещё один пожилой слуга, которого не взяли на оборону замка. Зато он пришёл на помощь Хампусу, и дело пошло значительно резвее. А ещё он шикнул на наших плакальщиц, и те перестали завывать. И я решила, что жизнь налаживается. К тому же, по словам Хайдена, до чёрной лестницы оставалось всего ничего. а там и до убежища рукой подать. Но затем, к сожалению, жизнь снова разладилась, потому что в следующем зале мы наткнулись на двух львов. Один из них срывал расшитый золотистыми нитями г о б е л е н со стены, а второй пытался засунуть за пояс дорогущий подсвечник. И, к сожалению, они нас заметили раньше, чем мы успели попятиться в боковой коридор. «Смотри-ка, н т е р да это же щенок хозяина м а н т е л л а оскалился один из львов. «Уж не за его ли голову объявлена награда?» «Две тысячи таллинов», — со значением отозвался второй. И деньги сами пришли к нам в руки, вместе с его головой. И загоготал, забулькал так, словно только что сорвал банк. Судя по всему, двух стариков и трёх женщин львы в расчёт не брали, решив, что награда уже у них в кармане. Обнажили мечи, собираясь попросту порубить нас в капусту. Но им не удалось. В одного впились мои золотые молнии, отшвырнув его к стене и припечатав так, что тот больше не поднялся. Во второго угодило боевое заклинание Хайдена. К сожалению, особого вреда оно не причинило. Лев лишь рявкнул недовольно, но затем выругался, увидев, что его товарищ не подаёт признаков жизни. Справедливо рассудив, что наибольшую опасность из всех представляю именно я, кинулся ко мне с мечом наперевес. явно собираясь отрубить мне голову первой. Я попыталась выстрелить в него молниями, но у меня почему-то не выходило. Не выходило и не выходило, хотя я очень старалась. Девицы за моей спиной завизжали, что есть моча. Но несовместимую с жизнью травму барабанных перепонок лев так и не получил. Два старика, опустив крайса на пол, встали у него на пути. Но тот даже не стал марать свой меч. п о р о с т у отшвырнув их в стороны. Хайден накинул на меня защиту, потому что выходила я совершенно бесполезно вытягивала ладонь. Но то ли магия вся вышла, то ли мне требовалось больше времени на перезарядку. Но создать ещё одну золотую молнию у меня так и не получилось. Зато я довольно-таки ловко увернулась от летящего в мою сторону меча, выставив над головой свой, понимая, что выстоять против опытного воина — У меня нет ни единого шанса. К удивлению, чужой меч увяз в золотистом защитном коконе Хайдена, словно в праздничном желе. Завис над моей головой, опускаясь слишком медленно, словно в замедленном кино. В то время как я могла передвигаться совершенно свободно. И мне удалось не только ускользнуть в сторону, но и довольно неловко рубануть мечом по груди воина. Правда, серьёзных увечий я ему не причинила. Вернее, вообще не причинила. Острие лишь ч и р к н у л а по железным пластинам его защитные куртки. Затем лев вытащил из желе х а й д а н а свой меч и занёс его для нового удара. Но маленький принц снова меня спас. Зашёл с козырей, превратившись в дракончика. Но на этот раз трансформация была почти полной. Ни серых глаз, ни светлых волос на голове у крылатого ящера не наблюдалось. Зато руки и ноги никуда не делись. а также драконья голова, из открытой пасти которой вырвалось пламя. Хайден пыхнул им в сторону льва. Попал врагу в лицо, и тот закричал от боли, выронив меч. Тут и я долго раздумывать не стала. Выхватила из-за пояса принца подаренный Лексом Доувелом кинжал и всадила его чуть ли не по рукоять в спину мужчины, услышав, как противно хрустнули кости. Лев закачался, а я крикнула. «Бежим скорее!» уверенная, что преследовать он нас уже не станет, ни с кинжалом в спине. И мы побежали, поволокли за собой Крайса, добрались до чёрной лестницы, начали спускаться, но затормозили и ринулись наверх. Потому что нам навстречу поднималась целая толпа вооружённого народа. Нет, не наши, опять все со львами. «Назад», — приказала я своим, не ощутив ни малейшей паники. Правда, во рту почему-то пересохло, словно я наелась песка. Но уже быстрее. Надежд на то, что мы сможем укрыться в спасительном убежище, у меня больше не оставалось. Единственным нашим спасением было попытаться сбежать, надеясь, что нас не заметили. А затем забаррикадироваться в одну из комнат замка, запереть дверь и закрыть окна и дожидаться обещанного нам подкрепления. Должны же эти драконы когда-нибудь прилететь. Впрочем, как оказалось, подкрепление подоспело значительно раньше, но было немного не таким, как я думала. Потому что следом за нами на лестницу шагнул Лекс Доувилл, совнушающим уважение своим размером, мечом в руках. «И все боги Троемирья мне в свидетели, на этот раз я была несказанно рада его видеть». «Назад», — приказал теперь уже он, и мы поспешно выполнили его команду. Раступились, с давая горному лорду дорогу. Затем я с лёгким ужасом смотрела, как он в одиночку напал на пятерых. Нет же, шестерых воинов с красными львами на одежде. Но потом успокоилась, поняв, что происходящее напоминает мне увиденную днём раньше тренировку короля. Правда, в тот раз в руках Дункана Гровера был затупленный меч. Сейчас же Лек с о р у д о в а л настоящим. Но и тогда, и сейчас... Они не оставили соперникам ни единого шанса на победу. Носители крови горных лордов превосходили противников в силе, быстроте и воинском искусстве. На этот раз я вполне спокойно смотрела на средневековую резню. Меньше чем за минуту Лекс расчистил нам дорогу, после чего заявил, что нужно поспешить. Но в убежище нельзя, потому что оставаться в замке принцу опасно. в о р о т у удержать не удалось, несколько отрядов Моргана уже в Амантеле. Среди них много магов, которые вот-вот ворвутся в замок. Они ищут Хайдена и ни перед чем не остановятся, чтобы его убить. «Две тысячи т а л и н о в пробормотала я. «Уже наслышаны». Лек, скинув на меня странный взгляд, продолжил. «Защитить Хайдена в убежище ему будет довольно сложно, поэтому принц должен покинуть Амантел как можно скорее». Он мог бы унести его и меня на крыльях, но... Тут он с сомнением посмотрел на наших спутников. «Я знаю тайный ход», — заявил принц раньше, чем Лекс успел сделать сложный выбор. «Не тот, который известен папе и архимагу Галлону. Те завалили, чтобы в замок не прошли враги. А я... Я нашел новый три месяца назад и никому не сказал, только маме». Я покивала в ответ на удивленный взгляд Лекса. «Да, тайный ход существует. Он начинается в винном погребе и выходит во враги возле леса, где выловили демонов», — сказала ему. К моему удивлению, горный лорд дал своё согласие на подземный ход, и мы принялись спускаться по ступеням. «Вчера я оставил магическую метку», — ответил он, когда я спросила, как ему удалось нас найти. «На Хайдене?» — изумилась я. Судя по его взгляду, ошиблась. Незримая метка была на мне. Впрочем, на это я ему ничего не сказала. Лишь мысленно пожала плечами, подумав, что... Раз уж меня включили в проклятый договор, то горный лорд попросту не собирался терять своё... имущество. А ещё я решила, что если мы выберемся из этой передряги целыми и невредимыми, то обязательно поблагодарю его за спасение. «Как дела у наших войск?» — спросила у него, когда мы почти без проблем. Проблема была в трёх войнах, но а Лекс быстро её устранил. спустились в подвал, затем, немного поплутав, оказались возле винного погреба. Они ещё держатся. И есть ли шанс, что наш король выбьет предателей из замка? Мой вопрос вызвал у лорда д о у в и л а с т р а н н о е оцепенение. А Мантел так бы и остался неприступным. Наконец, неохотно произнёс он. Если бы не склонность лордов Срединного Королевства предавать друг друга. Теперь мы ведём бой на две стороны. д о л и н ы и замок», — кивнула я. «Но подмога ведь прибудет только на закате». «Значительно быстрее», — отозвался он. «Драконов ведёт мой младший брат т а н к и У нас с ним ментальная связь. Они будут здесь через час или того быстрее». И больше говорить со мной не стал. Задвинул в погребе двери на засов, попросив слуг положить на землю Крайса. Зажёг два светлячка... после чего вспорол пропитанную кровью неумелую мою повязку, обнажив страшную обгорелую рану. На миг мне снова стало нехорошо. Но и Лекс и Хайден смотрели на неё, как на нечто в порядке вещей. «Всё очень плохо», — деловито поинтересовался маленький принц. «Я бы так не сказал», — отозвался Лекс. «Сейчас я затяну рану, затем погружу его в стазис». После того, как всё закончится, его осмотрит мой лекарь. Но я уверен, этот воин будет жить. И ещё он будет воевать. Хайден кивнул, затем попросил научить его погружать людей в стазис. Конечно, — согласился Лекс. Я научу тебя этому сразу же, как только ты почувствуешь связь со своим драконом. Но это произойдёт довольно нескоро. Но я её давно уже чувствую, — важно заявил ему Хайден. Год, а то и больше. К удивлению, Лек скивнул, словно взял и поверил мальчику на слово. Никто ему не верил. Ни отец, ни архимаггалон. А северянин — вот так запросто. «Тогда смотри», — произнес он, коснувшись ладонью головы Крайса. «Тебе надо попросить своего дракона, чтобы лечебная магия прилила к твоим рукам. Но брать из нее понемногу». не так, как ты черпаешь на защитные или боевые заклинания. Дальше пошли какие-то термины, на которые Хайден снова важно покивал, а я смотрела, как застывало, словно каменело лицо моего стража. «Мы оставим его здесь», — произнёс Лекс после того, как под его руками рана покрылась тонкой белёсой плёнкой. А на мой очередной вопрос он заявил, что напитал тело Крайса лечебной магией. Заберём позже. К удивлению, с Крайсом решили остаться ещё и пожилые слуги, сказавшие, что будут дожидаться подмоги в подвале и идти дальше у них попросту нет сил. Мы же, попрощавшись, сопровождаемые излишне оголёнными девицами, то и дело поправлявшими декольте и бросавшими обожающие взгляды на Лекса, двинулись по подземному уходу, чтобы через 10 минут выйти во враги за воротами Амантелла. «Нам стоит спрятаться в лесу». произнёс северянин, взглянув на дымящийся замок, над которым кружили два чёрных дракона. Свои или чужие, я не знала. Но надеялась, что это были его родственники. Люди Моргана пойдут на всё, чтобы обнаружить принца. Добавил горный лорд, после чего посмотрел на мальчика излишне внимательно. «Он собирается убить тебя точно так же, как недавно убил твоего отца». И это прозвучало... Словно гром среди ясного неба. Хайден застыл с открытым ртом. Я тоже замерла, почувствовав себя так, словно и меня только что погрузили в стазис. Стояла, открыв рот. Не в состоянии н и вымолвить с л о в а не поверить в произошедшее. Осознать прозвучавшее под привычно безоблачным небом Амантелла. «Будь сильным», — сказал Лекс мальчику. «Будь мужчиной». «Это правда?» Всё же выдавила я из себя, чувствуя, как слёзы подступают к глазам. Обняла Хайдена, но мальчик словно остолбенел. Не реагировал на мои прикосновения. И я решила оставить его в покое. «Я не видел твоего отца мёртвым». Лекс тоже смотрел на Хайдена. Но я сражался рядом с ним. И наших врагов было слишком много. Я заметил того, кто занёс над его головой меч, и понял, что не успеваю. И ещё то, что Дункан Гровер не устоит. И он не устоял. Но вместо того, чтобы пасть разрубленным надвое, твой отец испарился на моих глазах. Ещё до того, как его коснулся меч врага. На лице Хайдена появилось изумлённое выражение. Он открыл рот, но свой вопрос так и не задал. Поэтому его задала я. Как такое возможно? Это ведь была какая-то магия... Пробормотала растерянно, слыша, как всхлипывают, постепенно переходя на рыдание, девица за нашими спинами. «Может быть, портал?» «Да, король ушёл через портал, и он жив?» «Магия здесь ни при чём», — покачал головой Лекс. «После исчезновения на земле остались меч и одежда вашего короля». «Так что Дункан Гровер ушёл из этого мира не через портал. Не верю, что он сделал это сам». пробормотала я, вспомнив целеустремлённого, бесстрашного короля, идущего к цели на пролом. Он бы ни перед чем не остановился и ничего бы не бросил. Он бы никогда... Не смогла произнести это вслух, но Хайден меня понял. Посмотрел на Олекса потемневшим взглядом, затем покачал головой. «Мой отец никогда не убежал бы с поля боя», — заявил тому. «Никогда». «Дон Кангро, вернее, из тех, кто бежит от схватки», — согласился Лекс. «Но он возлюблен заоблачным народом, так что...» «Что?» — спросила я, — не в силах поверить, что короля с нами больше нет. Заоблачный народ спас его от гибели, забрав к себе. Лекс снова посмотрел на мальчика. «Твой отец в другом мире, где он будет счастлив». Но оттуда уже никто и никогда не возвращается. Установилось тяжёлое молчание, прерываемое с опением Хайдена и судорожными рыданиями девиц позади нас. «Я знаю, что он не умер», — наконец хриплым голосом произнёс мальчик. «Мой дракон тоже говорит, что папа в другом мире, но всегда будет рядом со мной. И я чувствую, как он смотрит на меня. Вот сейчас он смотрит». «Хайден», — начала я, потому что принц внезапно повернулся и пошёл к обрыву. На миг мне показалось, что мальчик собирается прыгнуть в реку, и я рванула за ним, но Лекс поймал меня за руку. «Не надо», — сказал мне. «Он не наделает глупостей». Вместо этого Хайден, подойдя к краю обрыва, за которым плескалась и ревела, накатывая на крутые берега бурная река, перекинулся в дракона. Правда, на этот раз трансформация была полной. Я не увидела ни мальчишеских рук, ни волос. И рядом с ним в тот же миг появился ещё один, чёрный и огромный крылатый ящер. Потому что Лекс д о у в и л тоже перекинулся. Расправил крылья, словно показывая, как это делать. И я впервые увидела, как Хайден замахал своими золотыми. Затем чёрный дракон стал поднимать пыль, отрываясь от земли, снова подавая пример. Внезапно я поняла. Он учил, учил Хайдена летать. Делал то, что должен был сделать его отец, но не успел. Потому что пал в бою и был забран в другой мир за облачным народом. Лекс взлетел, а за ним в небо взмыл золотой дракончик. Старался держаться рядом, и с т о в а машать тёмно-золотыми перепончатыми крыльями. Один раз мне показалось, что Хайден вот-вот упадёт. Но нет, он удержался. Драконы, большой и маленький, сделали круг над рекой. Затем свернули к лесу, после чего заложили крутой вираж, поворачивая к серым горам. Откуда к Амантеллу приближалась чёрная туча? И я удивилась, потому что до этого небо было совершенно безоблачным. Затем поняла, что это вовсе не буря, не град и не гроза. К нам летела драконья армия Севера, и король Дункан совсем немного не успел до её прибытия.